Томас силой барабанил в дверь аптеки. «Фрау Марта! Фрау Марта! У нас беда! Барон воскрес!» В окне аптеки появилось испуганное лицо Марты. Зал суда взревел с удвоенной силой. «Господин барон, вы узнаете подсудимого?» — громко вопрошал Рамкомф. Феофил с презрением взглянул на Мюнхаузена. «Нет». Можете ли вы хоть отдаленно признать в нем своего покойного родителя? Никогда. Достаточно. Тотчас прервал его Рамкомпф. Я прошу суд избавить раненую душу юноши от дальнейших расспросов. Почему же? Мюнхаузен поднялся с места. Я бы тоже хотел кое о чем спросить. Подсудимый вмешался судья. Если вы еще раз собираетесь поставить под сомнение личность свидетеля, нет, нет покачал головой Мюнхаузен Я сожалею это действительно мой сын протестую немедленно воскликнул Рамкомф Извините сын барона поправился Мюнхаузен хотя это звучит также парадоксально но очевидно в этом есть какое-то непонятное свойство природы вино переходит в уксус Мюнхаузен вся фило ненавижу — закричал Феофил. — Дуэль! Немедленно! Стреляться! Прекратить — Прекратить! Судья зазвонил в колокольчик. — Свидетель, вы свободны! К Феофилу быстро подошла баронесса и демонстративно прижала его к груди, как нежная мать. Зал дружно отреагировал на материнскую любовь. — Прошу, господина бургомистра! — объявил Рамкомф. Бургомистр беспокойно огляделся по сторонам, поднялся с кислой улыбкой. Извините, я бы хотел уклониться от этой неприятной обязанности. Это невозможно, сказал судья. Вы были другом покойного обороны, ваше показание необходимо. Господин судья, взмолился бургомистр. Я старый человек, у меня слабые глаза и совершенно ненадежная память. Я могу ошибиться. Судья поднялся со своего места. Но вы узнаете в подсудимом барона или нет? Не знаю, огорчился бургомистр. Честное слово, иногда мне кажется, что это он, иногда нет. Полностью доверяю суду. Как решите, так и будет. Зал тревожно загудел. Какой позор! воскликнула баронесса. И это. «Наш бургомистр!» «Извините, баронесса!» — развел руками бургомистр. «Извините, подсудимый!» «Я на службе. Если решат, что вы Мюнхаузен, я поду вам на грудь, если Миллер посажу за решетку. Вот все, что я могу для вас сделать». «Садитесь, свидетель!» — сказал судья. «Господин обвинитель, у вас все?» «По-моему, достаточно». «Подсудимый!» Обратился судья к Мюнхгаузену: "Нет ли у вас свидетелей в вашу защиту?" Мюнхгаузен оглядел суд и печально пожал плечами. "Есть." Раздался чей-то уверенный голос. Все присутствующие в зале обернулись. Марта стояла в дверях. "Есть", спокойно повторила она. Мюнхаузен рванулся к ней. «Марта!» Конвойные тотчас схватили его за руки. Зал отчаянно зашумел. «Прошу отложить судебное разбирательство!» — закричал Рамкомф. «Мне плохо!» «Врача!» — крикнула баронесса. «Судебное заседание переносится на завтра!» — громко объявил судья. Люди повскакивали со своих мест. Одни устремились к выходу, другие — к судьям. Гвардейцы оттеснили Мюнхаузена за дверь, расположенную сзади скамьи подсудимых.